Глава десятая. Мира. Хороший был вечер. Я старалась заполнить неловкую тишину. Всю дорогу до дома мы обсуждали красоты родного маленького городка. За десять лет тут много чего построили, и улицы сильно преобразились. Даже наш любимый парк осовременили так, что старожилы с трудом узнавали место, где гуляли в детстве. Как только Егор заглушил двигатель возле моего дома, в воздухе повисла неловкая тишина. Я скучал. «По городу?» — удивилась я. «По тебе». Сердце дрогнуло, ведь я никак не ожидала такого признания. «Пожалуйста, ответь, где ты была все эти годы?» И не нужно рассказывать легенды о работе и обычной жизни, не поверю. Ты бы не вернулась просто так. «Мы не чужие люди. Мне ты можешь доверять». Боль вернулась снова. Как будто вскрыли старую рану и выпустили гной наружу. Я злилась из-за того, что Егор посмел требовать ответы, будто между нами не было пропасти длиной в десять лет. Будто бы он имел на это право. «Если бы скучал, нашел бы меня раньше» прошептала я, стараясь сдержать бушующие внутри эмоции. «Я искал, но думал, ты построила свою жизнь, что у тебя должна быть семья, дела, не знаю. Я не имел права вмешиваться. И не имеешь сейчас. Мира, не надо так. Я хочу помочь. Я бы нашел тебя просто... Просто тебе не было до меня дела. Признай это, наконец». А сейчас ты увидел меня и вдруг вспомнил о бывшей подруге. Знаешь, я справлялась без твоей поддержки раньше, справлюсь и сейчас. Я не могла винить Егора за то, что он не прислал ни единой весточки. Все-таки я тоже хорошо пряталась. Этот мужчина не был мне чем-то обязан. Но я винила его в том, что так легко задавал вопросы. Слова лились наружу в перемешку с эмоциями, которые я все еще плохо контролировала. Егор тяжело вздохнул, глядя прямо перед собой куда-то в пустоту. «Я-то надеялся, что ты счастлива», — сказал он и повернулся ко мне. «А может, я счастлива?» — глядя прямо в глаза мужчине, произнесла я, и, не дав ему ответить, продолжила. «Спасибо за вечер. Надеюсь, когда-нибудь еще увидимся». Я вышла из машины, захлопнула за собой дверь и направилась в сторону дома. Автомобиль стоял на подъездной дорожке еще пятнадцать минут. Все это время я смотрела в окно, как Егор барабанил пальцами по рулю. Нервная привычка, оставшаяся еще со школы. Только раньше, когда что-то беспокоило, он стучал по парте. Мне было грустно от того, что наш разговор закончился перепалкой. Я могла лишь надеяться, что не обидела его своей реакцией на вопросы. Сейчас, когда эмоции утихли, пришло осознание, что я была слишком резка. Но никто не имел права ломиться ко мне в душу без моего желания. Шесть лет назад моя жизнь перевернулась с ног на голову. Я работала в книжном магазине, и там познакомилась с замечательным парнем, Макс работал на складе, таскал тяжелые коробки и всегда улыбался. Друзья называли его душой компании. Девочки посылали мечтательные взгляды в его сторону. Ей было тяжело не влюбиться в ямочки на щеках и светло-русые кудряшки, спадающие на лоб. Первое время мы с Максом лишь изредка переглядывались на работе. Потом парень начал дарить мне шоколадки и пирожные. «Привет, цветочек!» Шоколад поднимает настроение. Кушай, улыбайся и грей меня своим присутствием. Макс часто называл меня цветочком и почти никогда по имени. Наши отношения завязались очень быстро. Мы ходили на свидания и много смеялись. Я была безгранично счастлива и уверена, что встретила свою судьбу. Спустя полгода Макс предложил переехать к нему. И это стало моей самой огромной ошибкой. Тревожные звоночки стали появляться лишь через год. И то, что поначалу казалось обычной ревностью, превратилось в настоящий кошмар. Однажды в магазине покупатель попросил посоветовать любую книгу для подростка в жанре фантастики, а после сделал комплимент, назвав меня очень умной и красивой девушкой. Как раз в этот момент Макс проходил мимо и услышал разговор, а вечером устроил самую настоящую истерику. Закончилось это тем, что я пообещала парню уволиться с работы. Я успокаивала себя тем, что давно хотела заняться собственной книгой. В голове крутился сюжет, а персонажи приходили во снах, требуя перенести их образы на бумагу. «У меня было больше времени на домашние дела», Да и Макс слегка успокоился и спокойно работал, зная, что дома его ждала любимая девушка. Вскоре пришлось забросить и писательство. Прочитав первые главы моей рукописи, Макс сказал, что я занимаюсь ерундой вместо того, чтобы сделать что-то полезное. По его мнению, все писатели не отличались уравновешенностью. «Разве нормальный человек будет сидеть перед компьютером, придумывая никому не нужные истории?» «Цветочек, какой же ты у меня еще ребенок? Занимаешься непонятно чем, пока я пашу как конь, чтобы тебя прокормить!» — говорил парень. Мне было стыдно, что в глазах любимого человека я являлась глупой фантазеркой и бездельницей. Я больше не писала, посчитав это занятие бесполезным. Из головой ушла в домашние дела. Всячески пытаясь угодить Максу, все время тратила только на него. «Женщина должна поддерживать семейный очаг», — твердил он, и я старалась изо всех сил. Прошел примерно год. Казалось, у нас все наладилось, пока однажды подруга с бывшей работы не пригласила меня на свой день рождения. Мы планировали попить кофе у нее на кухне. Зная о ревности Макса, она не стала закатывать большой праздник, пообещав заказать вкусный тортик и посидеть вдвоем. «Почему я должен приходить с работы в пустую квартиру, когда у меня есть любимая девушка?» — спросил Макс, когда я сообщила ему, что планировала на этой неделе пойти к подруге. «Я оставлю ужин на столе и уйду на два часа». «Конечно, иди, но можешь не возвращаться», «Я каждый день дома. Неужели мне нельзя просто пообщаться с подругой?» – спросила я. «Что ты из меня тирана делаешь?» – повысил голос парень. «Разве я сказал, что нельзя? Иди, если это так тебе необходимо. Если тебе важнее погулять, вместо того, чтобы провести время со мной, я не против. Ты же проводишь время со своими друзьями. Я работаю, кормлю тебя и одеваю, пока ты сидишь дома». Я имею право на отдых, и мои друзья не льют мне в уши всякую чушь. Ты планируешь пойти к той, что вечно подбивает тебя бросить меня, и хочешь, чтобы я к этому нормально относился?» Макс уже перешел на крик. «Но ведь ты сам вынудил меня уволиться, а теперь упрекаешь, что я сижу дома!» — крикнула я в ответ. «А, так и я еще и виноват!» Парень подорвался с места и вылетел из квартиры, хлопнув дверью. Его не было до самого утра, и у меня напрочь пропало желание видеться с подругой. Так я постепенно начала отдаляться и от нее. Каждый день проходил одинаково. Я старалась не провоцировать новые ссоры. Но Макс придирался ко всему. Парень говорил, что у меня слишком тихий голос, странный смех, маленькая грудь. Я плохо готовлю, трачу много денег на продукты — Со мной неинтересно разговаривать. Моя самооценка падала все ниже. Не хотелось лишний раз смотреться в зеркало и убеждаться в своей убогости. Я не заметила, как скатилась в депрессию и существовала лишь в пределах нашей маленькой квартиры и ближайшего магазина. Бывали и хорошие деньки. Макс дарил цветы, обнимал, просил прощения, объясняя свое поведение усталостью. Однако в моей голове все чаще мелькали мысли об уходе. Я верила обещаниям парня, когда он говорил, что скоро все изменится, поэтому терпела и ждала, что все обязательно будет хорошо. «Прости, цветочек. Мне тяжело себя контролировать, когда я так устал. Я прихожу домой расслабиться, а ты подливаешь масло в огонь. Не принимай, все близко к сердцу». В какой-то момент у Макса окончательно сорвало крышу. Мы редко выходили куда-то вместе, но на мой день рождения парень купил билеты в театр. Я была счастлива, надеялась, что вечер пройдет чудесно. Надела лучшее платье, распустила волосы, сделала макияж. Глядя в зеркало, видела красивую девушку, жаждущую простого тихого счастья. Я вышла из ванной комнаты, надеясь, что Макс оценит мои старания. И он оценил. Парень поднял на меня взгляд и смотрел с ног до головы. Тревожное предчувствие кольнуло где-то в груди. «Ну и какого ляда ты вырядилась как проститутка?» — спокойным тоном спросил он, медленно приближаясь. «Сколько раз повторять?» «Я ненавижу, когда ты красишься и распускаешь волосы. Или надеешься кого-нибудь подцепить, и тебя даже не смущает, что я буду рядом!» Макс перешел на крик, а я была настолько ошарашена его реакцией, что не могла ничего ответить. Затем он резко схватил меня за волосы и повел в сторону ванной. Наклонив над краном, принялся грубо умывать мое лицо ледяной водой, Я пыталась вырваться и выпутать волосы из мужских рук. Поэтому он ударил меня головой об раковину. На мгновение я потеряла способность двигаться, мешал шум в ушах и пульсирующая боль в висках. Удар был не сильным. Я понимала, что, скорее всего, отделаюсь обычной шишкой. Но этот поступок раскрыл мне глаза и стал последней каплей. Макс отпустил меня, Я побежала в спальню и начала вытаскивать свои вещи из шкафа. «Куда ты собралась?» — прозвучал грубый голос. «Я ухожу от тебя», — сквозь слезы ответила я. «Не глупи, цветочек», — ухмыльнулся он. «Куда ты пойдешь? В подъезде жить будешь? Ты никому такая не нужна, кроме меня. Посмотри на себя и скажи спасибо за то, что я терплю твои выходки». Неблагодарная, сколько денег я на тебя трачу, а ты еще и недовольна. Да, Макс действительно платил за квартиру, еду, покупал мне одежду, хотя я никогда не просила лишнего. И ведь именно он вынудил меня бросить работу, всячески унижал и оскорблял. Именно из-за Макса я отдалилась от друзей и даже от мамы с сестрой. А теперь этот человек посмел поднять на меня руку. Все мои чувства будто отрезали. На смену пришла пустота. Я прекрасно осознавала, что сейчас мне было некуда идти, если не хотела ночевать на улице. В этом городе не осталось людей, которым я могла бы попроситься на ночлег. Своих денег у меня тоже не имелось. В театр мы уже не пошли. Приняв душ, я надела пижаму и легла под одеяло. Нужно было потерпеть всего одну ночь. Макс лег рядом и приобнял меня за плечи. «Прости, цветочек, не знаю, что на меня нашло. Я просто люблю тебя и боюсь потерять». Я отвернулась от него, стараясь скрыть слезы. Поцелуй в плечо не вызвал никаких желаний, кроме одного — сходить в душ еще раз. Утром я, как обычно, проводила Макса на работу. Закрыв за ним входную дверь, позвонила маме и попросила прислать мне деньги на билет. Было ужасно стыдно просить о помощи после нескольких месяцев молчания с моей стороны. Но я знала, что она простит и поймет, даже если я этого не заслуживала. Я даже не стала собирать все вещи, взяла только самое необходимое, выбросила сим-карту из телефона и ушла из жизни Макса навсегда. Возвращаясь домой, не чувствовала ничего, кроме пустоты. Игра закончена, миссия провалена, пять лет жизни подарены чудовищу. Отправляясь в этот город, я мечтала стать писателем, выйти замуж и жить счастливо. Но теперь в моей жизни не осталось ничего. Лишь в душе шелестели пустые страницы, растревоженные ледяным ветром разочарования.